Глава 43. «На этом полномочия нашего транспорта сошли на нет». Флама кинул едва живого зверя взглядом. Лошадь мало того, что лежала на земле и тяжело дышала, так еще и на шкуре виднелись и сине-черные прожилки, распространившиеся от брюха и почти достигшие головы. Нехорошо получилось. Уж как есть. Было видно, что избавление от своего скакуна для Толина Фуга было сродни предательству. Но желание это делать появилось лишь в его глазах, на пару секунд отразившую глубокую, почти вселенскую печаль. Ведь это именно он ошибся, предложив остановиться на самой границе населённых ядовитыми насекомыми болот, чтобы не терять время после пробуждения. Анимусы могли защитить сами себя, а вот животные нет. Мы можем лишь смириться с этим и пойти дальше, равнодушно ответила Элен, подойдя к своему скакуну. Состояние его коня было на голову лучше, чем у всех остальных, но перерождённый не мог не понимать, что тот тоже не жилец. Как бы организм ни сопротивлялся распространению яда, мучительная смерть и агония, приправленная полным параличом, была не за горами. Поэтому перерождённый, коснувшись морды скакуна, позволил своей аниме перетечь в голову коня и быстро, практически безболезненно, обратить мозг в ничто. Жестокая, но необходимая милосердия. к которому прямо сейчас, так или иначе, наприбегала вся остальная шестерка. Плохой знак. Целитель от Игнис, носящий благозвучное имя Парес, не стал тратить аниму на точные техники, ловко крутанув в руках лезвие и вонзив его в череп своего коня. Животное даже не дернулось, словно Парес точно знал, как и куда бить, чтобы подарить отравленному моментальную и безболезненную смерть. Пять раз останавливались неподалеку, и такого не происходило. "Возсинь, повышенная влажность. Вот они и расползлись, сучьи дети. Бросил ещё один анимус из фуга, которому необходимость убивать ценных ездовых животных тоже удовольствия не приносила. Все здесь знали, что рано или поздно придётся продолжить путь на своих двоих, но рассчитывали на хотя бы ещё полдня верхом. Бросаем туши и продолжаем путь. Поедим на ближайшем привале после того, как доберёмся до одного из островов." Бросил Флам Заметивший, что почти все присутствующие, кроме Фареса, Элена и его самого, не были в восторге от перспективы завтрака в окружении дурно пахнущих трупов животных, потому-то Флам Игнис, исполняющий роль лидера отряда, и вот дал такую команду, не собираясь подрывать моральный дух товарищей перед и не самым простым отрезком пути. Сами по себе болота не были тем местом, где путники могли бы спокойно отдохнуть или даже просто принять пищу. необходимость постоянно держать пусть легкую, но защиту от ядовитых тварей, множество демонических зверей с редкими, оттого особо опасными способностями, труднопроходимый рельеф, частично блокирующий восприятие анимусов за счет насекомых и растительности, содержащих в себе немало анимы. Все это делало болото одной из самых неприятных территорий, избежать которых между тем было непросто. Пройти болото насквозь два дня пути, а вот обойти их уже две с половиной недели. Спасением для людей, обычно неспособных прорваться через болото в лоб, становились острова, приличных размеров клочки твердой земли, до ближайшего из которых можно было добраться за несколько часов. Отряд, в котором оказался Эллен, мог преодолеть это же расстояние за два-три часа, а до заката и вовсе оставить болото позади. Пока они, мусы все как один расправлялись с отравленными животными, они не могли прорвать. Элен забросил сумку за спину и отошёл в сторону, плавно повысив степень слияния. За всё то время, что отряд провёл в пути, перерождённый совместно с Эридой занимался освоением взаимных способностей и в частности шлема, чья приятная тяжесть сейчас давила на голову. И этого времени, которое не требовалось делить между множеством разных дел, Элену хватило для проверки всего того, до чего прежде просто не доходили руки. Например, теперь Анимус был на все 100% уверен, что шлем как инструмент контроля вибрационного восприятия был создан неким Анимусом, с которым работала предыдущая Эрида. При этом сама Змейка знать не знала об этом органи, из-за чего перерождённому оставалось лишь гадать о том, как у него вообще вышло повторить шлем. Ведь его сложную структуру нельзя сохранить в Аниме, как происходит со, скажем, глазами сияния, которые Хелен ограничил уже очень давно, или чешуёй. не превращающий перерождённого в человекаподобного монстра. Или даже ничего об этом не помнила, соответственно, не могла его воспроизвести. Тайна происхождения шлема была столь же велика и необъятна, как и его боевая эффективность. Радиус, в котором Элен мог наблюдать за любыми движущимися объектами, рос, как росла и точность обнаружения. Уже сейчас он вполне мог называться одним из лучших сенсоров среди анимусов, вплоть до алмазного ранга включительно. А ведь это очень редкий и ценный талант. Пройдут годы, и, быть может, шлем станет самым эффективным инструментом по сбору информации среди всех тех, что в принципе были доступны перерожденному. Все чисто? Прохладный, с хамоватыми нотками голос фламма раздался неподалеку. Еле набернулся как раз к тому моменту, как лидер отряда подошел достаточно близко, чтобы для ответа не потребовалось повышать голос. Насколько это вообще возможно в болоте? стоя мелких зверей в двух сотнях метрах к северо-востоку, до да какой-то крупная травоядная чуть дальше. В плане взаимоотношений в отряде, собранном в попыхах из тех, кто друг друга терпеть не мог, за проведённое вдали от цивилизации время всё поменялось самым кардинальным образом. Так, Толин Фуга, второй аним у сплатинова варанга, в конечном итоге уступил место лидеру Ламу, чей опыт работы в поле был сравним с таковым у пареса Игнис. а самого целителя назначил вторым после себя заместителем. Иными словами, большую часть решения эта троица принимала сообща, от остальных ожидая беспрекословного подчинения. Из этой иерархической системы поначалу выбивался лишь Эйлин, завязывать знакомство с которым никто банально не спешил. Общаться с ним просто так не хотели ни Игнис, испытывающий определенные предубеждения из-за причины, по которой главу клана Нойер отослали из города, ни Фуга, которые сами по себе держались особняком. А если доходил до дела, то опытные анимусы предпочитали решать проблемы своими силами, без привлечения едва перешагнувшего рубеж совершеннолетия гениального пацана. Но всё это в прошлом, так как двух недель Элину с Лёхой хватило для того, чтобы заставить сопартийцев изменить своё мнение о нём. Достаточно было продемонстрировать необходимые в дороге навыки, пару раз помочь группе избежать лишних столкновений за счёт силы шлема, Давлести дисциплину, стараясь лишний раз не выделяться. Конечно, илен не изображал из себя молодой дуб, но и в каждой бочке затычки не был. Когда говорили, помогал, видел, что намечаются проблемы, делал всё для того, дабы их предотвратить. Иными словами, перерождённый вёл себя максимально корректно, так чтобы ни у одного из сопартийцев не возникло к нему неприязни. А заслужить чужое недовольство, будучи пятнадцатилетним сопляком с багажом знаний восьмидесятилетнего абсолюта, очень и очень легко. Достаточно просто начать раздавать советы. И воля, следующей же ночью тебя уже прикопают в ближайшем лесу. Эти анимусы, какими бы жестокими и недружелюбными они ни выглядели, тоже были людьми. И плевать им в душу просто потому, что ты можешь. Нет. Элин уже единожды позволил себе нырнуть в тьму поборол отрицательные эмоции, но в следующий раз всё могло повернуться несколько хуже. И единственный способ избежать этого отдавать себе отчёт в том, что и как ты делаешь. Даже если дело касается такой незначительной на первый взгляд мелочи. Об опасностях болота осведомлён? Да, кивнула Элин. Изучал вопрос по книгам и наставлениям ветеранов. Чем больше тебя слушаю, парень, тем больше убеждаюсь в том, что тебя по-серьезному готовили для работы в поле». Флам более не ставил слова молодого подопечного под сомнение, не позволяли предыдущие прецеденты. «Но при этом ты глава своего клана, которого я из-за стен это без причины никто не выпустит. Если бы в жизни все шло так, как и было задумано, то мы бы просто заскучали», — пожал плечами Эллен, по второму кругу проверив снаряжение. «Не то, чтобы это было так необходимо, но Флам прерывать разговор не спешил, А других дел у перерождённого не было. Значит, разговор этот нужно было поддержать. А наиболее животрепещущей темой Элины сейчас виделся грядущий переход. Мы действительно собираемся останавливаться в болоте ради завтрака? Только в том случае, если всё пройдёт гладко. Перекусить можно и на ходу. А вот времени, случись нам столкнуться с демонами во время привала, потеряем немало, ответил Флаум в своей обычной манере. достав из своего перстня небольшой артефакт, который Элена познал буквально спустя секунду. "Слышал, что ты сведущ в рунах?" "Неофициально я мастер", честно и без лишней скромности ответила Анимус, идуро убедился в том, что из всей группы его слова услышит только тот, кому они предназначались. "Нужно скорректировать время срабатывания", Игнис рыкнул, и не выкрасив ни капли неуверенности, передал артефакт в руки перерождённого. Сигнальные сети, разворачивающиеся по истечении какого-то времени, для Елино в новинку не были, так как он сам нередко ими пользовался для обнаружения вероятных преследователей. Главной проблемой артефактов этого типа было то, что ледовый анимус был не способен ни уменьшить, ни увеличить время, по истечении которого сеть должна была раскрыться. Введение такого механизма для тех, кто ничего не знал о рунах, было вполне невозможно. но неизбежные последствия в виде многократного увеличения цены этого расходника и параллельного увеличения энергопотребления вместе с размерами удерживали мастеров от бессмысленных экспериментов сигнализация в виде огромной металлической пластины которую видно за полторы сотни метров едва ли могла потребоваться хоть кому-то в меньшую сторону оптимальным будет раскрытие сети через 5-6 минут после активации сделаешь или напустил ладонь на куб Замер на несколько секунд и лишь после этого ответил. «Готово?» Брови Флама дернулись в удивлении, но Анимус быстро вернул себе самообладание. Видно, предполагал, что слухи и слова самого Эллена будут очень близки к действительности. «Отлично!» Что-что, оценить работу лидер отряда оказался способен. Видно, кое-что понимал в артефактах, но самостоятельно лезть внутрь хрупкой вещицы не решался. В будущем будем полагаться на твои умения. Форес, конечно, тоже может провернуть подобное, но точно не за три с половиной секунды. Он мастер рун? Был под мастерьем, но не потянул, — сказал Флам и махнул головой. Все, отправляемся. Наши неженки уже закончили с трупами. От Элина не укрылся тот факт, что фуга в полном составе не поленились прибегнуть к техникам и организовать для коней довольно глубокие могилы. Правда, смысла в этом перерожденный все равно не видел. Что так, что так, падальщики доберутся до мяса. «Толин и Сок в авангарде. Следом Парес, Эллен, Локан и Гристиен. Я замыкающий», — уверенно скомандовал Флам, на этом решивший не останавливаться. «Идем в полной готовности. Эллен, первый час наблюдения за окружением на тебе». «Понял». Видно, такое решение Игнес принял из-за того, что он не мог. что перерожденный уже находился в состоянии частичного слияния. Или, если принять во внимание его колоссальный опыт, из-за высокой вероятности наткнуться на демонических зверей, что чаще всего собирались именно у границ болот. В гости к смертоносным насекомым демоны не совались, но вокруг болот сновали, из-за чего и образовалась такая немудренная зависимость. При этом во всем отряде Эллин в таких условиях видел дальше всех, так что выбор его кандидатуры был вполне ожидаем. Последний раз, как он уфаставленный лагерь взглядом, отряд двинулся дальше. Но лишь затем, чтобы по прошествии 30 минут остановиться. Элен подал соответствующий сигнал, продублированный фламом. Впереди астанки, на которых пирует стая демонических зверей. Самые сильные двое золотого ранга, остальные серебро. Всего Элен прислушался к своим ощущениям, ощупав всё пространство, до которого мог дотянуться без риска перегрузить мозги. 11 твари. Разминка получается. Сок манек добит в у любого толка, кровожадно улыбнулся. Дорожка тут одна не разменинуться. Элен, можешь определить, чьи там трупы? Перерождённый покачал головой. Ни единого шанса. На таком расстоянии точность вибрационного восприятия была весьма невысока, чего, впрочем, хватало для предварительного обнаружения движущихся целей и последующей проверки их точечным восприятием аними. рассказывать же об этом отряду. Анимус не спешил не потому, что хотел скрыт информацию о своих силах, а из-за банальной экономии времени. Олин просто не считал уместными дополнительные пояснения в ситуации, когда совсем недалеко обнаружилась целая стая демонических зверей. "Толин, Сок и я пойдём впереди", объявил Флам после непродолжительных раздумий, "остальным поручаю тылы и защиту пареса". "Ты меня недооцениваешь, лидер. Необычный целитель театрально прокрутил в руках свое оружие, сверкнув проявившимися на лезвии рунами. «Разговоры потом! Вперед!» Флам Игнис повел плечами, и поверх его одежды наросли небольшие и аккуратные, уподобившиеся металлу, пластины. При этом защита больше напоминала доспехи, нежели естественный панцирь, что указывало на очень высокий уровень контроля трансформации. Оружие Анимус, заполучившее одного из редких малых дракониндов, не носил, полагаясь, по-видимому, исключительно на технике. В то же время сок изменился куда сильнее. Его конечности обзавелись лишними суставами, а лицо обратилось паучьей мордой, на что указывали небольшие жвалы, хоть как-то он их контролировал, и ровно семь глаз, обеспечивающих Анимусу превосходный обзор. Под одеждой, возможно, тоже произошли какие-то изменения, но у Эллины не было возможности это проверить. Последним из отряда, кто уже перешёл в боевую форму, стал Толен Фуга, покрывшийся короткой и жёсткой шерстью на манер таковой у дикой обезьяны. При этом он стал ещё выше и шире в плечах, а его мускулатура перешла на принципиально иной уровень. Винчель образ костяные наросты на спине, стянутые к шее и на манер воротника, обеспечивающие хорошую защиту он и. Такой отличительной чертой не обладал ни один из известных элено-демонических зверей. что все со всей вероятностью указывало на серьёзную работу, проведённую над процессом слияния. Вот это уже был уровень, в отличие от всего того, что встречалось перерождённому Ранее. Не грубое и топорное использование изъящной силы анимуса, а взвешенная и продуманная разработка, направленная на избавление от слабостей, присущих этому демоническому зверю. При этом Толин не забыл и про сильные стороны, нарастив мышцы и выжав из своих способностей максимум возможного. Или рождённая уже видела его в уделе и высоко оценила нему соклана Фуга. И Флам, конечно же, ему не уступал. Разбившаяся на две группы отряд, приготовился к неизбежной схватке, победитель в которой был предопределён заранее. Даже у такой стаи демонических зверей против сработавшейся группы профессионалов не было ни единого шанса.